Братский парился здесь вот уже второй месяц и начал было звереть со скуки. По вечерам громко орал похабные песни из репертуара круга и завывал наподобие волка, пугая часовых, которые обещали его за такие штуки пристрелить вне графика. По графику Игорька должны были вывести в расход еще две недели назад. Его начальство... Всячески затягивало переговоры и не могло собрать требуемую бандитами сумму – 300 тысяч долларов. Чрезвычайно тормозило развитие процесса то обстоятельство, что переговоры велись неофициально. Но не может могущественное ведомство торговаться с бандитами. А потому торговались втихаря и тянули резину. но «И когда теперь тебя расстреляют?» Вежливо поинтересовался я, когда наш коллега, по несчастью, утолил первую жажду общения и на некоторое время примолк. «Не говорят?» — Игорь неопределенно пожал плечами. Это «Да мне уж глубоко до лампочки. Мне уже не важно, отпустят или расстреляют. Лишь бы побыстрее все кончилось. Настоем». Бало все тут, мочи нет. В плен Братский угодил обычным порядком. Приехал в Грозный под благовидной легендой расследовать какие-то махинации наших чиновников. И встретил на базаре знакомого чеченца, который был в курсе, кто он есть на самом деле. А дальше все пошло по накатанному сценарию. Ночью ворвались в гостиничный номер товарищи в масках, Скрутили, утащили и предъявили обвинения в шпионаже в пользу имперско-реваншистской России. Не выдвинули альтернативу, либо через две недели к трёх столбам под чёрным крепом на центральной площади, либо 300 штук баксов, тоже через две недели. Игорь долго думать не стал и к утру уже обживал в по случаю концлагерь, «Семейство Асланбековых». Грустная история, что и говорить. Выяснилось также, что в том гадском добровольском кабаке, толкнувшись наугад в поисках крутого Чечена, мы, сами того не ведая, угодили точно по адресу. В семействе Асланбековых именно Руслан заведовал отловом и содержанием заложников. а также утряской всех вопросов по части выкупа. Хотя, если не удаваться в подробности, мы в любом случае угодили бы в одну компанию с майором, как того желал славный парень Залимхан, стремясь к наиболее популярному среди чеченцев обоснованию грядущей резни. Ройски российских спецслужб, несомненно. Уже лишь только потому, что все отловленные заложники содержали в усадьбе Руслана. Таким образом, пока все шло очень гладко, без сучка и задоринки, что само по себе должно было радовать любого индивида, склонного к быстрой и результативной работе. Меня, однако, эта гладкость слегка настораживала. Не люблю, знаете ли, плавных и безболезненных операций. Когда успех достается тебе с потом и кровью, ценой зверских усилий и полного напряжения сил, это вполне закономерно. Ты пашешь и получаешь результат. А когда результат вырисовывается вроде бы сам по себе, при незначительном старании, это всегда означает, что где-то на определенном этапе предприятия тебя ожидает какой-нибудь Нехороший сюрприз. Сколько себя помню, я всегда занимался такими вот предприятиями. Исключений пока не было. Время вприну тянется медленно. Каждая секунда кажется вечностью. Каждый час наполнен мучительной жаждой долгожданного избавления. Когда я в юношестве читал... приключенческие романы там главный герой по недомыслий угодивший в плен примерно таким вот образом характеризовали свое вынужденное бездействие типа того что они страшно мучаются из за невозможности бороться за справедливость и мочить злодеев направо налево и с невыразимым томлением ждут когда же судьба подбросит им на блюдечке какой-нибудь подходящий шанец, чтобы чудесным образом освободиться и надрать задницу вышеуказанным злодеям. Увы, под определение книжных рыцарей мы не попадали. Авторы приключенческих романов с презрением отодвинули бы нас в сторонку, как явно бракованных геройчиков, не соблюдающих каноны билетристики. Время летело быстро. Мы попивали пивко и в волю жрали хорошие продукты. Спасибо щедрому Руслану, не скупившемуся на содержании дорогих гостей. Пожрем, попьем, в картишки перекинемся. На отжимания, пустим по кругу анекдоты, не первой свежести. А когда надоест ржать в три горла, завалимся спать без задних ног. Спать мы все мастера. Никакого чудесного избавления мы все, включая майора ФСБ, не ожидали. Это только в романах так бывает, что судьба поиздевается слегка над главным героем, а потом бросает ему толстенный канат, по которому можно выкарабкаться в основной контекст. Каждый из нас прекрасно знал, что избавление зависит от нас самих. Несмотря на вынужденную изоляцию, Нам удалось сносно организовать сбор информации, касающейся интересующих нас особей. Уже к исходу третьих суток пребывания в плену я овладел достаточным арсеналом данных для того, чтобы приступить к осуществлению разработанного шведовым деликатеса. Успешному сбору информации способствовал ряд неожиданных факторов, которые привнесли некоторое оживление. в наши безрадостные и унылые будни. Во-первых, Игорь Братский оказался настоящим профессионалом своего дела. Даже перед лицом перспективы грядущего расстрела, пребывая в состоянии полной неопределенности по поводу своей дальнейшей судьбы, этот парниша умудрился собрать кучу полезной информации. беседуя с часовыми дневных смен. Ночные смены его недолюбливали за смертное поведение, выражавшееся в матерщинных песнях и волчьем воя. В процессе этих бесед он мастерски играл на склонности горцев к тотальной похвальбе и желании показать свою значимость. На ней ему выбалтывали все нюансы жизни и деятельности банды Асланбековых. Кололись как на допросе у искусного следака и совершенно, прошу заметить, добровольно. Игорь выложил нам большую часть того, что ему удалось здесь разузнать. Первый же вечер нашего совместного пребывания. На следующий день мы с Джо устроили ему перекрестный допрос и к обеду высосали еще массу дополнительных параметров. для чего приговоренный к смерти ФСБшник занимался целый месяц сбором сведений которые ему наверняка не пригодились бы даже в случае благоприятного решения вопроса о его выкупе остается только догадываться мы тактично не стали интересоваться этой стороной его жизнедеятельности а он в свою очередь вот хитрыщий чекист попался моментально а что мы не те за кого себя выдаем. Сделал вид, что его это не касается. Почему я пришел к выводу, что братский нас расколол? но ну, это очень просто, дорогие мои. Это по поводу во-вторых. Во-вторых, нам удалось его же подачи организовать круглосуточное наблюдение, как за хоромами Руслана, что нам не очень-то и пригодилось, так и за подворьем главы банды Салаудина Асланбекова, что, сами понимаете, нам было очень на руку.